42. Всю ночь в голове Билли стоял гвалт. Он бы не назвал такой бурный и огорошивающий поток образов сном. Зовите это рвотой, зовите это прорывом. Он вернулся в воду и не плескался, а боролся. Не синхронное плавание, а похоронное погружение. К богу Спруту, который был там. Билли знал, щупальценосый, мясной ландшафт, И око, размером с луну, которое он никогда не видел, но знал, будто ядро всей грёбаной планеты, не раскаленный металл, а моллюск, словно то, к чему мы падаем, когда падаем, то, куда направлялось яблоко, когда по дороге подвернулась голова Ньютона. Кракен. Погружение прервали. Он осел на что-то невидимое. Стеклянные стены. В Черном море их разглядеть невозможно. Форма гроба, в котором он лежал и чувствовал себя не просто в безопасности, но и в силе. Затем мультик, который он узнал, та давно любимая история о бутылочках, танцующих, пока аптекарь спит, и никакого цефалопода на виду. Потом, на миг, Билли был не в воде и тени, а тентином, Вот кем, в каком-то сне про тентина и на него шел со штопором в руке капитан «Хэддог», Потому что Билли был бутылкой, только никто ничего не мог ему сделать, и он не боялся. Потом был русоволосой женщиной, в которой узнал Вирджинию Вульф. Если не обращать внимания на Спрута за окном, казавшегося каким-то брошенным, бессильным и забытым, И она рассказывала Билли, что он неортодоксальный герой, согласно некому необычному определению, и что он в каком-то классическом краю, и что все это катастрофа. Точнее, прозвучало слово «фиаско». Но если это так, то почему он чувствовал себя таким сильным? И где теперь этот долбанный кракен? Где-то прохлаждается, лень лезть в голову Билли, а? И кто это там подглядывает из-за мягко улыбающейся модернистки? Что это за две пары глаз на разной высоте? Кто это, такой жуткий, как предчувствие войны? Одна ухмылка и одно бессмысленное пустое лицо. И вот уже поближе, внутри, с наглой, пританцовывающей припрыжкой ногами пугало, прижав палец к носу и с табачным выхлопом через ноздрю. «Наша вам, друг ситный. «Саби, гос, гос и саби». Проснулся он рывком. Было рано, и сердце продолжало концерт. И он сел в поту на диван-кровати. Ждал, пока успокоится, и все никак. У окна сидел Дэйн с отдернутой шторой, чтобы приглядывать за улицей. Смотрел он не вниз, а на Билли. «Ты этим не управляешь», — сказал он. «Лучше тебе не станет». Билли присоединился к нему окно было чуточку приоткрыто он присел и втянул холодный воздух. дээйн был прав не особенно это успокоило Билли вцепился в подоконник, положил на него нос как килрой и уставился во мрак примечание здесь был килрой граффити с изображением торчащей головы пользовавшееся популярностью в англоязычных странах конец примечания смотреть было абсолютно не на что Только лужи, рыжего света, с блеклыми краями и дома из теней. Только кирпичи и асфальт. «Ты знаешь, что я хочу знать?» — сказал Билли. «Люди тату. Не только с руками, но и радиочеловек». Дэйн ничего не ответил. Билли окатывала холодным воздухом. «Что все это значит?» «Уточни». «Кто они?» «Кто только не!» — ответил дэн Есть люди, которым больше по душе быть орудием, чем людьми. Тату дает им то, чего они хотят. Тату. Не сказать, чтобы очаровательный. Это прилагательное из другой оперы. Но что-то, что-то в нем все-таки было. Если ты погружен в ненависть к себе, но достаточно запятнан эго, чтобы разбавить свою тягу к самоубийству, или стремишься к безмолвию и тишине, если в тебе сильна. Но не без примеси ангста, зависть к предметам, то ты можешь поддаться брутальному обольщению тату. Я найду тебе дело. Хочешь быть молотком, телефоном, лампой, чтобы проливать свет на тайную хрень с фишками? Проигрывателем милости просим в мастерскую, приятель. Нужно быть выдающимся психологом, чтобы так терроризировать, улещивать, контролировать. И у Тату была чуйка на нуждающихся и уже сломленных нуждой. Так он и работал. Он никогда не был просто бандюганом. Просто бандюганы далеко не забираются. Лучшие бандюганы сплошь психологи. «Значит, его взял не грязомент», — сказал Билли. дэн покачал головой и не взглянул на него. Но мы с ним не объединимся. «Что-то тут не...» Дэйн снова покачал головой после долгой паузы. «Не знаю. Не узнав больше, Эл как-то приложил к этому руку, а он гризаментовский. Я не знаю, кому верить, кроме себя». «Ты всегда работал на церковь?» – внезапно спросил Билли, да и на него не взглянул. «А, ну знаешь, все мы когда-то, ну знаешь...» Начал Дэйн. «Мы все когда-то бунтовали понемногу, будь то санкционированное окольничество или преодоленный кризис веры. Просьба о целомудрии и воздержании только не сейчас. Я служил, в смысле в настоящей армии». Билли взглянул с легким удивлением. «Но я же к ним вернулся, да?» Примечание. «Окольник, подросток 14-16 лет, у Амишей» а на баптистов, до того момента, когда он примет решение о вступлении в религию. Просьба о целомудрии и воздержании, молитва Аврелия Августина в молодости. Конец примечания. «И почему?» – Дэйн посмотрел на Билли в упор. «А ты как думаешь?» – спросил он. «Потому что кракены – боги». Билли встал и застыл. Ноги подкосились, но он боялся поддвинуться, чтобы не потерять эту точку зрения, этот ракурс перед окном, который вдруг что-то спровоцировал. «Что такое?» — спросил дэн «Хороший вопрос. Улица до фонарей, до кирпичи, тени, кусты, как косматые темные чудища, безлюдья, глухой ночи, неосвещенность окон. Почему все-таки началось?» «Что-то движется», — сказал Билли. Он знал, что от окраин города к ним грядет какая-то буря. Случайная мешанина туч так и оставалась случайной, но через окно они казались самоорганизующимися чернилами, будто Билли видел тайну, будто имел доступ к какому-то разворачивающемуся метрополитопоэзису. Примечание. Поэзис понятие философии с древнегреческими корнями, обозначая деятельность, с помощью которой человек создает то, чего не существовало. Конец примечания. Да не было у него ничего такого. Откуда? С этими неполноценными глазами? Это всего лишь стекло, показало ему что-то. Проблеск, отражение начала какого-то конфликта. В этот момент проснулись тысячи лондонцев. Память против неизбежности. Смертный бой. Как ему не навести шороху в режиме сна? Проснулась Мардж, остро осознавая, что случилось что-то новое. Проснулся Бэрон и сказал при этом «О, ну здрасте, началось». Варди вообще не ложился. Ближе к Билли, чем они оба подозревали, Кэт Коллинсвуд тоже вперилась в окно. Она села на кровати ровно в ту же секунду, что и Билли. Оконное стекло ей нисколько не помогало, но она умела вникать в события по-своему. Стало очевидно, вдруг, что сооруженные его фальшивые призраки проиграли. Она вылезла из постели. С ней никого не было. Она спала в своей ночнушке со Снупи. По коже во все стороны бегали мурашки. Харипеляция с интерференцией. Лондон терся об себя, как сломанная кость со смещением. «Ну и какого хрена будем теперь делать?» — спросила она вслух. Ей не понравилось, каким слабым показался ее голос. «Кому будем звонить?» Примечание. Отсылка к песне из фильмов «Охотники за привидениями». Конец примечания. «Что-нибудь простое, чтобы выудить инфу без лишних затруднений. Не обязательно что-то крутое или умное. Даже лучше, если нет». Она пролистала блокнот у кровати, где записывала разные призывы. Космическая обезьяна, вся сплошь корчащиеся щупальца, чтобы напрямую стимулировать слуховой нерв? Нет, больно наглая. Но ладно, тогда снова настоящее рыло, достойное своего звания. Она подключила к розетке электрический пентакль. Села в концентрических неоновых кругах разных цветов. Это был красивый, аляповатый призыв. Коллингсвуд зачитала всякую всячину из соответственного манускрипта – Самое каверзное не в том, чтобы призыв сработал, а в том, чтобы не призвать лишнего. Она обращалась к одному конкретному маленькому духу, а не вожаку всего стада. Много времени это не заняло. В эту ночь все горело в руках». Не успела она плеснуть смысловым ведром из внутреннего кладезя воли, как с любопытным фырканьем и радостными воплями, колотясь о края ее безопасного пространства, явившись в виде прыткой поросячей тени, пришла свиная сущность, которую она когда-то выманила из стада ей подобных во внешней чудовищности, познакомила с Лондоном и научила отзываться на кличку Бодрячок. «Колинвуд!» -вот. — хрюкнуло оно. Колин вот, кормить!» Не более чем темнота в воздухе. Без закрученного хвостика и как будто компенсируя, оно само туго закручивалось и шебуршало по комнате, разбрасывая во все стороны шмотки Коллингсвуд. «Бодрячок», — сказала Коллингсвуд, потрясла бутылочкой с духовными объедками. «Снова здравствуй. Вкусное лакомство. Что происходит?» «Ням-ням», — сказал бодрячок. «Ням-ням». «Да, можешь снямкать, но сперва скажи, что там творится?» «Жуть!» — хрюкнул бодрячок. «Ага, сегодня страшновато, да? Что творится-то?» «Жуть! Анкели на лицах! Гряд не грить!» «Анкели?» — она подавила нетерпение. Какой смысл злиться на эту дружелюбную жадину? Она слишком тупая, чтобы морочить голову. Сущность свиньи юркнула на потолок и пожевала провод люстры. «Я никому не расскажу». «Анкели, да, да, Анкели, бежать и драться, чтоб было помять, а не будше!» «Да, ты пришло или вышло драться, чтобы было что? Будше! Вообще? Вообще? Кого помять?» «Ай, блин, ну конечно же!» Кулинсвуд неподвижно встала в сверкающем пентакле. «Память и будущее. Воспоминания против какого-то будущего. ангели Ангели — это, конечно, ангелы. Гребаные ангелы памяти на улицах. Вышли на улицы из своих музеев, из своих замков, отправились на войну против этого грядущего будущего. Факты ретроспекции и судьбы, за которые обычно сражались разные стороны, теперь вышли на бой сами. Персонифицированные или обожествленные, вышибавшие друг из друга дурь, Уже не просто поводы, оправдания, телсы, казус-бели для того, чтобы их призывали или в них верили другие. Теперь они сами бойцы. Война только что стала мета. — Приятного, бодрячок, — сказала она, — откупорила флакон и плеснула, чтобы невидимое содержимое осело снаружи защищенного круга. Хрюшка забегла кругом, облизываясь, хрупая и слюнявясь в измерениях, где, к счастью, Коллинсвуд не придется убираться. Теперь, когда она удостоверилась, что это всего лишь бодрячок, предосторожности стали перегибом, и она вышла из углов электростатической защиты и выключила ее. «Развлекайся», — бросила она через плечо. «Только не сильно свинячь и ничего не сопри, когда уйдешь». «Лан, Коллинвуд, пока-пока, спасибо за ням». Холлингсвуд пригладила волосы руками, нанесла минимум макияжа, нахлобучила мятую форму и вышла в откровенно угрожающий город. «Метла в гараже», — повторила она себе в который раз. Шутка была такая бородатая, такая плоская, что потеряла всякий смысл. Говорить ее так, будто все нормально, теперь утешала очень слабо. «Здесь курить нельзя», — сказал ей таксист, и она вперилась в него взглядом, но даже не нашла в себе сил, чтобы он прижух. Затушила сигарету, не закуривала, пока не оказалась в крыле ОПФС в Незденском полицейском участке. Нужно было быть более навороченным, продвинутым, чем Коллингсвуд, чтобы даже приблизительно представить масштаб происходящего, нависающего тотально, надо всем. Многие давно дремавшие лондонские боги пробудились от сыр-бора, подтягивались и пытались придать себе помпезности и авторитетности – Они еще не осознали, что лондонцы давно клали на них с прибором. Гром этой ночью казался драматическим, но был всего лишь ворчанием старческих и устаревших небожителей, их небесным «Кто там, черт возьми?» расшумелся. А реальное дело происходило на улицах в другом масштабе. Мало кто из охранников, земных или неземных, любого лондонского музея мог бы сказать, почему вдруг почувствовал такой всеохватный страх потому что их чертоги памяти остались без защиты. Их ангелы вышли на улицы, сошлись стражи всех живых музеев, не считая одного шального, на собственной миссии. Ангелы охотились на грядущий конец, на двигающееся будущее. Если бы они его выследили, то растоптали бы. Варди уже был в офисе. Коллинсвуд показалось, что его ночь не затронула. Он не казался особенно сонным или всколокоченным, Она свесилась в дверной проем. Слегка торопела из-за, пожалуй, еще более неприветливого, чем обычно взгляда, которым он ее встретил. «Ишь, какой ты грубиян!» — сказала она. «Что на тебя нашло? Апокалипсис дает о себе знать?» «Не знаю, что это», — сказал он, прокручивая какой-то сайт. «Но это еще не апокалипсис. Уж в этом я вполне уверен». «Просто фигура речи. О!» «Мне думается, это нечто большее. Мне думается, следует держать в уме слово «еще». Что тебя привело?» «А ты, блин, как думаешь? Еще не апокалипсис, друже. Знаешь, что происходит? Стражи памяти вышли на улицы и напрашиваются на драку. Эти уроды не должны из музеев и на шаг выходить. Хочу попробовать разузнать, что происходит. Что изменилось? Что скажешь?» «Почему бы и нет?» Блин. Знаешь, иногда, серьезно, иногда хочется жить в городе, где нет безумия налево-направо. В смысле, я знаю, некоторые из этих ребят просто преступники, ну, плохие парни, но в итоге все сводится к божественному, в Лондоне, ну, правда, каждый, сука, раз. И что тут остается сказать?» Коллингсвуд покачала головой. «Это просто долбанистическое унылое говно, ковчеги, динозавры и девственницы, вся херня, терпеть ненавижу». «Дайте мне уже ограбление, блин! Вот только они и дают, да?» «Долбанистическое унылое говно?» Варди развернулся на кресле и посмотрел на нее с какой-то тошнотворной комбинацией неприязни, восхищения и любопытства. «Правда? Вот в чем твоя претензия! Ты для себя, значит, все уже решила, да? Вера — это глупость!» Коллингсвуд склонила голову. «На кого наезжаешь, бро?» Она, конечно, не могла прочитать его мысли-тексты, не у такого специалиста, как Варди. «О, поверь, я знаю историю», — сказал он. «Это же у нас костыль, да? Это сказочка для слабых. Это глупость. Понимаешь, вот почему ты на этой работе ничего по-настоящему не добьешься, Коллингсвуд». Он помолчал, с видом будто испугался, что переборщил, но она поманила рукой. «О, прошу, извольте, нахрен продолжать!» «Согласны вы с посылками религии или нет, констебль Коллинсвуд, следует принять во внимание возможность, что вера — образ более строгого мышления, чем невразумительные бредни большинства атеистов. Это не ошибка интеллектуала!» Он постучал себя по лбу. Это образ мышления обо всем, включая сам образ мышления. Непорочное зачатие – образ мышления о женщинах и о любви. Ковчег – куда более логичный образ мышления о животноводстве, чем развеселая стихийная мясорубка, которую мы узаконили. Креационизм – образ мышления под девизом «Я недостоин век», Когда людям говорят и показывают, что они достойны всего и вся. Если так хочется злиться на эту, черт подери, восхитительную, гуманистическую доктрину, хотя с чего бы, поругайся на Клинтона. Но ты не только слишком молода, ты еще и попросту невежественна, чтобы знать о реформе соцобеспечения. Примечание. Имеется в виду реформа Билла Клинтона 1996 года, которая была первым пунктом его программы при баллотировании в президенты. Он обещал покончить социальной помощью, как мы ее знаем, и перевел ее на временную основу, ввел более строгие критерии, чтобы государственная помощь была не просто подачкой, а способствовала поиску работы. Конец примечания. Они буравили друг друга взглядами. Ситуация была накаленная и, как ни странно, слегка смешная. «Да, но...» – опасливо сказала Коллинсвуд. «Не такая уж она и восхитительная, учитывая, что это грёбаный бред сивой кобылы». Они буравили дальше. «Ну...» – сказал Варди. «Твоя правда. К сожалению, здесь мне придется уступить». Никто из них не рассмеялся, хотя мог бы. «Ладно», – сказала Коллинсвуд. «Ты-то чего здесь? Что это за документы?» Везде валялись бумажки. Ну, Варди как будто колебался, бросил на нее взгляд. «Помнишь эту любопытную записку с небес?» Я подумывал, кто же это мог быть? Он закрыл одну из папок, чтобы она увидела заглавие. «Гризамент?» — спросила она. «Он же помер». Голос у нее был уместно неуверенный. «Разумеется». «Бэрон же был на похоронах». «Вроде того, да». «И это был тату». «Да?» – спросила Коллинсвуд. «Кто его замочил?» «Нет. Люди так думали, но нет. Он просто заболел. И все. Так что общался с врачами, некромантами. Мы получили его медицинскую карту. И я могу тебе сказать со всей уверенностью, что у него был рак, и что этот рак его со всей уверенностью убивал». «И? Почему ты думаешь, что это он?» Что-то в образе действий, что-то в том, как мы нашли Элла Адлера после стольких лет. Что-то в слухах, что нескольким монстропасам предлагали крупный заказ. Помнишь его? Нет, ни хрена я не помню. Не было меня тогда. Ну, он всегда был традиционалистом. Ну и кто все эти люди? спросила Коллинсвуд показала на сведения о каком то академике каком то физике по имени кул каком то докторе элли адлере берн сообщники так или иначе связанные с его <похоронами>, <похоронами>, похоронами я подумываю снова их навестить хочется испытать пару теорий все это наводит на мысли приходят в голову кое какие идеи он улыбнулся это пугало «Мне действительно любопытно, что они скажут обо всем этом? Всем этом!» Он посмотрел сквозь стену на странную ночь, где на богов не обращали внимания, а воспоминания охотились на будущее.